Глава двадцать восьмая Дотащив до дома Эву, девушка была в целом в порядке, просто очень устала, я завалился спать, надеялся, что во сне придет ответ или сон принесет облегчение. Вместо этого меня окружала липкая тьма, из которой невозможно было выбраться, и только горящие искорки воспоминаний говорили о том, что не все еще потеряно. Под утро пришли Василиса с Трией, вроде даже не сговариваясь, так что пробуждение у меня было крайне приятным, хотя общее настроение сгладить им, конечно, не удалось. Я не могу сказать, что Хана была для меня чем-то особенным, просто еще одна рабыня, но я свыкся с мыслью, что она часть меня, и сейчас в душе было пусто. «Доброе утро, господин!» — хором сказали Варна и Кахаша. Они обе стояли на коленях, склонив головы до пола. Странно, раньше вроде хватало обычного церемониального поклона. Добрый, в чем дело? Мы просим вас спасти наши народы. Мы готовы на все. Ответил Акахаша. Умоляю, вы ведь теперь и первожрец и король. Поддакнула Варна. Какие красивые, хоть и ничего не значящие слова. Истинный король крыс в подземье. И также он первый жрец захудалого культа Святого Гора, который только еще начал развиваться. Сколько там adeptов в новой церкви? Ого, как так двести? Вроде вчера еще только полтинник был. Или они просто переуверовали со своего спящего солнца в нового бога света? Если он им сам явился, должно быть несложно. С другой стороны, смысл в их просьбе был. Мне действительно не хотелось терять крысолюдов и вороприцев, которые были реальной боевой силой. Может, это чересчур расчетливо, но я надеялся на использование их в боях за дождливую крепость. А раз так, то нужно начинать их адаптацию к реалиям внешнего мира. По крайней мере воинов, хотя их надо обеспечивать, а значит нужны охотники и собиратели. Да и противоположный пол в равном количестве лишним не будет. Единственное, что у нас все равно значительно прохладнее, чем внизу, может случиться, что ящеры станут менее эффективны. Но тут ничего не поделать. Потом надо будет придумать им какие-нибудь обогреватели, да и элементарно одежки носить побольше. Крысоловдов это тоже касается, а то, несмотря на шерсть, смотрятся они почти как голые, а схожесть с людьми есть. Хорошо, я просмотрю, что можно сделать. Что на завтрак? Свиные ребрышки под кисло-сладким соусом. Тут же ответила Василиса, уже оправившаяся и прихорошившаяся. С вечера на углях томились в печи. Сейчас самое то должно быть. Блюдо и в самом деле оказалось почти идеально. Мясо таяло во рту, оставляя чуть островатый привкус на языке. Вдобавок к жирному тягучему бульону с добренному пряностями и мягкому пушистому хлебу, который был завернут в чистую тряпицу и положен на печь. Было почти божественно вкусно. Организм с удовольствием поглощал поступившие калории, преобразуя их в энергию, которой должно хватить на весь день. Хотя могу поспорить, и о перекусах наша хозяюшка не забыла. Вон, собирает небольшую торбу. Спасибо, было очень вкусно. Сейчас я пойду на учебу, и у меня есть задание для каждой из вас. Лиска, у тебя как обычно изучение связи. Нам очень нужно увеличить максимальное безболезненное расстояние между рабынями и хозяином. Только этим и занимаюсь. Буркнула Суккуба, давненько не выполняяшая своих функций соблазнительницы. Но мне нужны консультации мага души, лучшего ректора. Ну и запросы у тебя, хотя. Я подумаю, что можно сделать. Трия, нужно присмотреть за Эвой, пока она не поправится. Как прикажете, хозяин. Кивнула русалка, с которой происходили заметные физиологические изменения. Волосы стали толще, их стало меньше, и сейчас она выглядела чутья блысевшей, да еще и странные кожаные отростки, которые она всячески пыталась спрятать в прическе. Василиса, у меня для тебя важное задание. «Пойди на рынок и посмотри, кто как торгует, кто лучше продает, а кто хуже, и что они продают. Смотри не на цену за товар, а на общий оборот. Это сколько купили за день помножить на цену». «Ты ее еще сезонность попросил узнать и себестоимость», усмехнулась Лиссандра. «Она же в прошлый раз деньги палочками считала». «То давно было», насупившись, ответила Василиса. «А с той поры мне много заниматься пришлось». А что такое сезонность? Раз влезла с советом, то объясняй. Усмехнулся я, переводя стрелку на суккубу и начиная собираться в академию. Блин, ладно, сезонность – это когда товар нужен только в определенное время. Например, чуть севернее, там, где в горах выпадает снег, есть такое средство передвижения – сани. Вот их готовят летом, чтобы зимой ездить. Или когда овощи дешевеют осенью во время урожая и дорожают к весне, когда их становится меньше в погребах. Поняла, задумчиво кивнула Васька. А что такое себестоимость? Это если бы ты не сама работала, а покупала готовые, или работников бы нанимала для пропола грядок и поливки. Зачем это? Возмутилась хозяйушка. Я и сама управляюсь, не надо никого нанимать. Да не в этом дело, глупое. Есть же вещи, которые ты делать не умеешь, например, сковать саху, а значит, ее придется купить для такой работы. Это да. Вздохнув, согласилась Васька. А мы, господин? Спросили хором ящерица и крысолютка. Что нам делать? Отправляйтесь в подземелье и начинайте собирать группы: воины, охотники, самки по четыре сотни, так чтобы они могли существовать отдельно от остальных. В том числе и плодиться. Но нас намного больше. Тут же крикнула Кахаша. Господин, ящеры куда сильнее, чем крысы. Мы сослужим лучшую службу, если взять можно только восемь сотен. Возьмите нас. А ну цыц, Обья, это только первая группа. Разведка. Позже, если меня все устроит, пойдет вторая волна с большим количеством поселенцев. Надо только земли приобрести, чтобы никаких проблем с размещением не было, а то еще начнут охоту как на захватчиков, или диких. В общем, собирайте, а я подумаю еще, что можно сделать. Распрощавшись с девушками и прихватив толпу охраны из числа гвардейцев, весьма недовольного моим вчерашним исчезновением Овальханта, поспешил на учебу. Расписание, совершенно сбившееся после моего похода, узнать мне не довелось. Но чтобы не случилось, один из двух оставшихся преподавателей должен был появиться, а может даже новый магистр жизни, если его уже выбрали. Так уж получилось, кто это может быть, я совершенно не в курсе. Доброе утро, ваше сиятельство! Поприветствовал меня Лекс, подошедший чуть раньше. Как ваше самочувствие? Спасибо, все в порядке. А почему спрашиваешь? Я вроде не давал повода беспокоиться. Вчера вы так внезапно исчезли из подземелья, а мне как раз нужно было с вами переговорить по поводу добычи минералов дворфами, которым вы отдали выработки. Я позвал геолога ювелира, и в первой же шахте он нашел вкрапления рубинов. Пусть мелкие, но это драгоценные камни. Они могут стоить очень дорого, а при вывозе руды они этого не показывают. Думаю, стоит расторгнуть договор. Погоди, вопрос неоднозначный. У нас договор по результату продаж, а они еще не начались. А как вы будете отслеживать стоимость проданного? Удивился Вокра. Черт, ты ведь верно, ты правильно говоришь. Но там вопрос еще и в том, что обрабатывать их могут разные мастера, и результат их труда может быть совершенно иным, как и цена. Понимаешь? Хотите сказать, что даже если мы будем контролировать все, то они все равно могут обмануть? Не лучше ли тогда продавать руду и камни отдельно, как материалы? Есть шанс, что тогда мы потеряем еще больше. Хотя после нахождения собственных дворфов можно немного и снизить цену. Их все равно нужно кормить и паять, обеспечивать кров и объем работ. Об этом, думаю, стоит поговорить с самой Дарой. Я заглянул в зал и увидел, что из других учеников на месте только Чикако со свитой. «Где она, кстати? Занятия должны начаться минут через пять уже?» «Возможно, опаздывает», — пожал плечами барон. «Или забыла. С вашего возвращения прошло уже десять дней, так что она может и не помнить про сегодняшнюю лекцию». «Нехорошо. А где тогда ее высочество и Гуо?» Я уже открыл житие, чтобы через обязанности подмастерья уведомить благородных учеников, но затем решил, что это не обязательно. Энмирыже нет и не будет, а я именно ее подмастерья. Перед остальными отчитываться не должен, а вот сегодняшний преподаватель был как раз вовремя, и никто не будет, а сам ректор. Прошу в классный зал. Похлопал я по плечу Лекса. Охрану пришлось оставить снаружи. Девушек я с собой не брал, так что сегодня помещение получилось полупустое. Доброе утро, ваше сиятельство. И вам, граф. Ваше высочество, принцесса. Склонился в легком поклоне Вейшенг. Барон, присаживайтесь. Вас, наверное, удивил мой официальный тон. Хоть мы и договаривались, что ученики в этом здании не имеют ни рода, ни звания. И полностью равны перед преподавателями. Однако это уже не так. Вчера ее высокородие виконтесса Хикенд принесла мне договор, согласно которому все ученики добровольно отказались от дальнейшего обучения. Это так? Совершенно верно, кивнул я. Понимая, что белый пушистый зверек подкрадывается неожиданно и совершенно не с той стороны, с которой я его ждал, отрицать очевидное не было никакого смысла. Но я полез в договор уточнять детали. Однако хочу напомнить, что учебный план составлялся с учетом четырех преподавателей, а также тренеров по всем видам оружия и по тактике. Если все до единого ученика не откажутся от проведения таких занятий, Они должны быть проведены. Что ж, все верно, улыбнулся ректор. Вот только весь договор с подмастерьем завязан на договор с его мастером, а как я уже сказал, у меня договор о завершении обучения. Я обязан был вам сообщить о прекращении учебы лично. Княжна, виконты и дочь регента уже уведомлены. На этом прошу меня простить. Всего хорошего. А с вами, граф, пообщаемся после полудня. Глава двадцать девятая. Что будете делать? Поинтересовался у меня Вокра. Пока не знаю. Мой договор с мастером остается в силе. Более того, с моей стороны он как бы уже выполнен, как и договор под мастерия с ректором. Интересная ситуация. «И что вы от этого выгадываете?» С сомнением поднял бровь барон. «Помещение придется освободить. Занятия как для вас, так и для войск прекратятся. Все плюсы от статуса подмастерья белой ведьмы исчезли». «Не скажи...» — улыбнулся я. «До тех пор, пока она не выполнит свои обязательства, у меня не появится магия огня, и я сам не стану мастером. Я ее подмастерье». А раз так, то и все, что у нас в договоре прописано, я делать могу, хоть уже и не должен. И сейчас ей придется сильно постараться, чтобы не получить, например, новый класс учеников. Всего из пяти человек, но я же могу их менять сколько угодно, тем более, что она составляла учебный план, который формально не выполнен. А не приведет это к тому, что у вас самого договор обновится? а там обязанностей больше, чем вы сможете выполнить, учитывая состояние Энмира, которое в любой момент может просто уйти в декрет, договориться с учителями и тренерами, снова договориться о помещении, когда Вейшенг явно будет против. Не лучше ли просто дождаться назначенной даты и никуда не спешить? В чем-то ты прав, конечно. Пришлось признать мне. Но оставлять ее совсем без давления тоже нельзя. С другой стороны, она под личной защитой лорда Уротакоты, и сомневаюсь, что ее охрана меньше моей. Это может быть воспринято как агрессия по отношению к самому графу. Понимание, что каждый ход в этой ситуации может сделать только хуже, пришло не сразу. Любые мои действия по отношению к белой ведьме просто не имеют смысла. Нужно ждать. Три с половиной месяца — это, конечно, крайне долго, но другого выхода просто нет. Вот только чем в это время заняться? Нет, впереди, конечно, финал турнира «Подземелья», торжественный бал с Матрины, турнир чести с Виконтом Гуо. И ко всему этому нужно тщательнейшим образом готовиться. Но вот прямо сейчас, я, пожалуй, в первый раз за хрен знает сколько, никуда совершенно не должен бежать. Нет ни врагов, которых прямо немедленно нужно призывать к ответу, ни свершений, которые следует совершить во славу меня любимого. Можно спокойно сесть, все обдумать и взвесить. Хотя кое-что сделать я просто обязан. Ваше высочество, поклонился Як собирающийся уходить Чакоко. Прошу вас стать моим наставником в магии жизни на ближайшие две недели. Сказал я это нарочито громко, чтобы услышал не только вокра, но и стоящие в коридоре слуги и стражи. Цену предлагаю обсудить отдельно в вашей резиденции. Хорошо, граф. улыбнулась Селеферель. «Думаю, вам будет чем заплатить, учитывая вашу проницательность и немаленький счет в имперском банке. Приходите после совещания с лордами, я буду ждать. А, и чековую книжку не забудьте. Всего хорошего!» «Всего хорошего и до вечера!» Попрощался я с принцессой. «Да, занятия сегодня, на удивление, мало времени заняли. А я-то думал, что весь день уйдет». «И куда сейчас?» спросил Вокра. До полудня еще часа три. Можете отдохнуть? Никогда. Отмахнулся я. Нужно готовиться к турнирам. Я в прошлый раз едва сумел пережить сражение с Белой Ведьмой. Сейчас же у меня не один противник. Вряд ли виконт придет на турнир чести в одиночку. Как минимум это будет отряд из пятидесяти человек. Какой турнир? Нахмурился Алекс. Я чего-то не знаю. А, да, прошу прощения, забыл как-то рассказать. Энмира призналась, что одним из условий договора с Гуо был вызов меня на турнир. Не самое лучшее решение, на мой взгляд, но Виконт согласился. Учитывая, что ему была передана усиленная версия заклинания магии огня, он стал не просто опасным, а чрезвычайно опасным противником. А после перерождения он явно получил выраженные демонические черты, и силы у него должно быть достаточно. «И как вы планируете с ним сражаться?» озадаченно спросил барон. Это же нужны войска, хорошо обученные. Вряд ли он придет с обычными воинами или наемниками. Это верно. И кстати, спасибо за идею. Подписать контракт с бойцами Ионгзенга будет самым правильным решением. Плюс часть кровавых рыцарей, что перешли в мои подданные вместе с тобой. Гвардейцы Овалханта, из которых можно набрать передовую десятку. Не хватает только стрелков, но думаю, этот вопрос мне тоже удастся решить. В таком случае и тренер нам понадобится для слаженной работы, заметил Лекс. Да и место максимально приближенное к корейне академии. С последним никаких проблем нет. В нашем распоряжении просто туча всевозможных пещер. Уверен, и круглые там найдутся. Можно, кстати, попробовать и их обитателей включить в список боя. Дрога будет отлично смотреться с полновесным башенным щитом и в полном пластинчатом доспехе. Да и крысолюда вдлан не признала людьми. а значит, их можно взять в любом количестве. «Вы не думайте, что это будет довольно жалко выглядеть?» спросил Вокра, когда мы уже выходили из стен Академии. «Толпа чудищ против рыцарей в сверкающих доспехах. Тут даже ребенку будет понятно, что мы сражаемся не на стороне справедливости и закона, и по всем правилам должны будем проиграть». «Ну, по поводу проиграть я бы очень поспорил. Сила будет на моей стороне». Главное пережить первый зал противника и первое заклинание Го. Но насчет остального прав. И миджграфа тоже нужно поддерживать. Значит, обойдемся только отрога и моими рабынями. Учитывая паровой доспех, у меня будет достаточное преимущество. Одно заклинание даже очень мощное такого не даст. Ну и у меня лично для него пара сюрпризов будет. Как скажете, ваше сиятельство. В таком случае разрешите идти. Дела много, сами знаете. «Знаю, хорошо. Дойдем вместе до квартала мастеровых?» «Боюсь, нет. Мне нужно зайти к геологам и в городскую управу, перезаключить договора на поставки пропитания. Я уже нашел несколько ферм с достаточно приемлемой ценой, так что, думаю, мы сможем снизить траты казны на...» «Спасибо. Рад, что ты стараешься». Похлопал я по плечу Вокра. «В ближайшее время уверен, поступление средств на счет продолжится благодаря Дварфам». Надо бы с Дарой встретиться, да и с рубакой пересечься. Не знаешь, где он может находиться? Скорее всего, опять пьянствует в квартале красных фонарей. Это с внешней стороны стены и налево сразу после ворот. Как гуляющие девки начнутся, так сразу узнаете. Мы проводим господина, серьезно сказал один из гвардейцев. Не беспокойтесь. Ну да, хмыкнул Лекс. «Кому как не вам знать самые злачные места города. Тяжела служба стражника и воина вдалеке от дома». К моему удивлению, вместо того, чтобы оскорбиться или промолчать, гвардейцы одобрительно заулыбались. Пара даже засмеялась в голос, не удержавшись. «Явно ребята в какой-то своей теме, которая мне непонятна». Хотя, может, не будь у меня рабынь, каждая из которых востокрад, краши, любой жрица любви легкого поведения, тоже пришлось бы сюда ходить. Честно сказать, когда мы добрались до места, я был несколько разочарован. Ну, во-первых, действительно красных фонарей на всей улице было всего пара, а во-вторых, выглядели местные красавицы так, что я бы их на длину меча к себе не подпустил. Старые, страшные, коекак размалеванные, а те, которые нас на входе в квартал встретили, так еще и грязные и в обносках. Правда, чем глубже мы входили в царство разврата, тем краше становились девки и тем опрятнее они были одеты. В самом же центре всего этого великолепия стояло здание с фигурной красной вывеской "Благородные спутницы". Вот только чуть облупившиеся картины на стенах трехэтажного дома полностью противоречили названию. Виконт Йонгсен, скорее всего, развлекается в этом здании, но мы вас здесь подождем. Чуть замявшись, сказал главный из гвардейцев. Уздешних обитательниц единственная иерогенная зона – это кошелек, а у нас он от такого количества монет не стоит. Простите уж. Вот как? Что ж, раз вы считаете, что там достаточно безопасно, я пожал плечами. Не уходите далеко. Много времени это занять не должно. Все так говорят вначале. Хмыкнул гвардеец. Но пару бойцов будут караулить, если что. Кивнув, я поднялся по ступеням на крыльцо с резными перилами, хоть оно и было довольно грязным и натоптанным, на фоне окружающей грязи можно считать, что оно просто блестело чистотой. Хотя браться за ручку без перчаток я бы не стал. С небольшим усилием отворив дверь, я едва успел увернуться от встельку пьяного мужчины, которого два молодчика выкинули наружу. Успел еще отметить, что вроде не виконт. Благородный господин желает девочку? Криво улыбнувшись, спросила у меня хорошо одетая и в меру накрашенная женщина непонятного возраста и расы. Цвет кожи был слишком бледным, чтобы говорить о принадлежности к любой из мне известных. Но будь она человеком, ей было бы хорошо за пятьдесят. Невинную, но сочную и готовую? Нет. Тогда может даму постарше и опытнее? У нас есть и такие? Снова нет. Удивленно посмотрела она на меня после отрицательного кивка головой. Неужели мальчика? Мне нужен виконт Ионгзенк. О, благородный господин, знает толк в извращениях. Кокетливо рассмеялась мадам, и ее смех подхватили девушки, покорно ожидающие своих клиентов. Однако вход у нас не бесплатный. За просмотр придется заплатить серебряный. Было бы на что смотреть. Усмехнулся я в ответ, доставая из внутреннего кармана чековую книжку. И мысленно приказав перечислить серебряный, отдал лист женщине. Однако та его не приняла, а под недоуменным взглядом уже я посмотрел на него. Ноль! Что за чертовщина? Я посмотрел на счет самой книжки. Там было больше двадцати 20 золотых, две тысячи серебра. Вот только при попытке их снять появлялась непонятная надпись: счет заблокирован. Глава тридцатая. Написав записку ионгзенгу, я вышел из борделя и стал свидетелем не слишком приглядной картины. Расслабившиеся гвардейцы лапались за мёрзших, покрытых гусиные кожи куртизанок, которые так и вились вокруг бравых стражей, получающих по местным меркам вполне приличное жалование, да ещё и постоянно находящихся в хорошей физической форме. Смирно! Скомандовал начальник отряда. Вы вправду быстро, ваше сиятельство. Если хотите, можете оставаться здесь. Как раз дождётесь съёмки Зенга. Никак нет. Готовы немедля отправиться, куда прикажете? Отчеканил гвардейец. Тогда пошли к имперскому банку и не отставайте в своих железяках, сказал я уже не оборачиваясь и задавая темп, который они вряд ли могли выдержать. До самого банка за спиной раздавались тяжелые вздохи, но я не обращал на них особого внимания. Как мог быть заблокирован счёт? Эта мысль не давала мне покоя, постоянно маяча перед глазами. Зайдя в житие, я несколько раз проверил вкладку собственности. Все нормально, ничего не пропало. Девушки и знания оставили по своей стоимости дома и землю далеко позади, а на первых двух строчках прочно утвердились знания, что и как от ин мира. В чистом виде пока бесполезные, они требовали детальной проработки, на которую у меня еще будет время. Совсем другое дело деньги. Счет был заблокирован. С родового счета на собственные нужды я брать не мог, а на личных денег раз два я обчелся. А я ведь собирался в ближайшее время купить землю для переселения ящеров и крысолюдов. Теперь же вставал острый вопрос: на какие собственно шиши? Но вначале надо разобраться, что произошло. Это ведь не налог, не одноразовый вычет и не... «Что это, блин, вообще за хрень такая?» С этим вопросом я ворвался в здание имперского банка и, бросив охраннику, что я к главе отделения, зашел в дверь для персонала. Только на половине пути меня догнал юркий знакомый Дварф. «Ваше сиятельство! Как мы рады вас видеть в стенах нашего заведения! Чем я могу вам помочь? Возможно, мы в состоянии решить этот вопрос без управляющего?» «Вот!» Ткнул я ему в нос записную книжку с надписью. А теперь либо решите проблему, либо не стойте у меня на пути. Вы совершенно правы, господин. Позвольте, я разберусь. Возможно, проблема в бумаге. У нее иногда возникают проблемы. Если вы только дадите мне свою чековую книжку, совершенно не обязательно доводить такую ситуацию. Липеталон, но я уже был на пороге у директора филиала. Дварф пригродил мне пути и вежливо постучал в дверь. Да-да, войдите, ответил знакомый голос. А, граф, добро пожаловать, всегда к вашим услугам. Добрый день, хотя какой он к черту добрый. На мой счет наложена блокировка, и я хочу знать, почему. Прошу прощения, улыбнулся управляющий. Но сколько у вас сейчас на счете? Двадцать один золотой, пятнадцать серебра и восемьдесят меди. Это на что-то влияет? Безусловно. В данный момент вы ведете свою коммерческую деятельность на территории графства Уротакоты, за что и должны платить десятипроцентный ежегодный налог на прибыль. Какой еще к черту налог на прибыль? Счет не аннулирован, а заблокирован. Совершенно верно. На нем просто недостаточно средств для выплаты налога. Это обычная практика. Как только количество денег повысится до требуемого, они спишутся, и все платежи снова станут доступны. До тех же пор все договора, которые вы заключили с указанием в качестве места получения прибыли личный банковский счет, будут заморожены и недоступны для изменения. Погодите. В прошлый раз решение вопроса, куда делись деньги, заняло несколько часов. Сейчас же вы говорите мне об этом сразу, ничего не выясняя. Рассказывайте, почему так произошло. Немедленно. Никакого криминала. Обезоруживающе улыбнулся директор. Лорд Вейшенк сам выбирает, когда сделать перерасчет и необходимую уплату налогов в зависимости от обстоятельств. В данный момент идет подготовка к грандиозному празднованию какого-то события, и ему понадобились деньги. Поэтому всех, кто заработал в городе больше тысячи золотых за прошлые полгода и обложили налогом, но только на счета за эти полгода, не более, и только в рамках действующего налогового устава. Твою мать! И никакого беспредела, все совершенно законно, в рамках, в актах и прочей билиберде. Вот только выходит, что денег у меня нет и в ближайшее время не будет. Хотя ближайшее это сколько? За каждую тонну добытых полезных ископаемых я получал всего два с половиной серебряных. Сколько составил мой налог? Прошу прощения, но с этим вам лучше обратиться в казначейство его сиятельства. Они чуть дальше по улице. Уверена, не с радостью ответят на все ваши вопросы. Но если вы хотите, мы можем вам, как состоятельному и успешному клиенту, выдать суду в размере ста золотых по двадцать процентов годовых, чтобы я в следующем году должен был заплатить уже сто двадцать. Спасибо, но нет. В таком случае больше ничем не могу вам помочь. Все также услужливо улыбнулся мне управляющий. Вот только глаза у него были спокойно безразличны, словно у жабы. «Также прошу вас сдать чековую книжку. Пока вы не расплатитесь долгом, она вам все равно не понадобится». «Прощайте», — кивнул я директору, кинув бесполезную бумагу на стол и выходя из кабинета. В спину еще лились извинения за невозможность помочь и пожелания всего доброго, но я уже вышагивал по коридору. Несколько листов я вырвал еще накануне, Отслеживание состояния счета у меня шло через житие, так что оставалась только одна проблема: где взять денег? И ведь нужен был явно не золото и не два. Заработано за полгода, черт, сколько же это будет? Тысяча на лотереях, пятьдесят на продаже трофеев, пятьдесят на ставках и выигрышах, уже тысяча сто над цирки, опять же. Если считать стоимость рабы, недвижимости и взаимных обязательств, то цифра резко подходит к полноценным двум тысячам, восемьдесят золотых. Где я возьму такие деньги? Снова делать лотерею? В прошлый раз меня на этом пытались нагреть все, кто не попадя, а в результате первое место отхватил виконт Го, убив победителя и заплатив штраф, который куда меньше жизни богатого простолюдина. Делать это самостоятельно было категорически нельзя. Только через безгрешного и его людей. Возможно, еще через Василису. Ей, как обычной рабыне, можно было даровать свободу. Я, как граф, имею на это право. И все равно, без вложений, это все пустой звук. Где взять денег? Первый вариант – продать что-нибудь ненужное. У меня все нужное, и такого отродясь не водилось. А значит, чтобы это продать, надо вначале купить. А у меня денег нет. Но можно и сделать. Благо, вряд ли меня выгонит мастер Бахай. Да только что я могу. Хорошее оружие, хоть и стоит значительно дороже материалов, из которых состоит, но все равно заработаю я на нем не больше десяти серебряных за штуку. Если в день ковать по мечу, у меня как раз уйдет три года. Это если не есть, не пить и не спать. Приказать вассалам создавать вещи и продавать их я вполне могу, да только прибыль с этого пойдет мимо моего личного кармана, в бездонные карманы родовой казны, что тоже неплохо, ибо с нее оплачивались продукты для воинов и поселенцев, найм армии для похода на дождливую крепость, закупка припасов и в особенности дерево, которое в подземелье почти не росло. Оставался самый простой вариант – продать нужное. Мысль не новая и не оригинальная, но довольно важная, а главное спасительная. У меня не так мало всего, а значит, и продать я могу почти все что угодно. Да хоть те же знания о легендарном заклинании, правда, не всем подряд. Пока перебирал варианты, сам не заметил, как пришел домой. Вы сегодня рано. Улыбнулась неунывающая Василиса. Но я по вам уже соскучилась. Это хорошо. Кивнул я девушке, снимая камзол и спрятанную под ним кольчугу, потому что у меня для тебя есть подарок. Для меня? Удивилась девушка. А какой? Подойди ближе. Положив ладонь ей на лоб, я зашел в житие собственность рабы и убрал галочку трижды подтвердив статус ее как вольного человека. Глаза ее расширились от удивления, но я на этом еще не закончил. В собственность девушки ушли несколько небольших участков в земле и леса, выигранных на турнире под земля, и самое значительное поместье улсасто темнеющего со всеми землями, озером и домом. Как же это? Ошарашенно проговорила Василиса. За что мне такое? Теперь ты полноценная зажиточная горожанка. Улыбнулся я. А если сумеешь все это хозяйство удержать, то и купчихой станешь, сможешь в собственном двухэтажном доме жить. Вы меня... Чуть всхлипнула Васька, кажется, готовая разреветься. Выгоняете? Нет, ну что ты? Можешь жить со мной, сколько пожелаешь. А учитывая приятность твоей компании и твою незаменимость дома, я на этом настаиваю. Ведь ты остаешься моей... Я хотел сказать подданный, но не успел. Девушка бросилась мне на шею, заткнув рот своими сладкими губами. И отпускать ее совсем не хотелось. Только через минуту она чуть отстранилась. «Я ваша навсегда, чего бы вы ни пожелали!» <связывая> Томно произнесла девушка. «Вот на кой ляд мне разные куртизанки и девки, когда рядом есть такая, сочная, нежная, своя!» «Кхм-кхм!» <связывая> Раздалось чуть обиженное и совершенно нетактичное громкое покашливание Лиски. Вы бы хоть наверх поднялись, а то встали посреди коридора. Завидно, тигра рогатая, показала язык ей Василиса и хихикнув отошла в сторону. А чего вы такой сумрачный были, когда домой пришли? Неужто не хотели меня отпускать и думали, что сбегу? Отпускать я тебя и в самом деле не хочу, но дело не в этом. У меня нет денег, и я еще остался должен Вейшенгу. Рейнхард старший стряс почти все, что было в качестве единоразового экстренного налога, а потом лорд Уротокоты наложил свой сверху. Где сейчас взять денег непонятно, а они крайне нужны. Так есть же, господин. Слабо улыбнулась стрия, зачем-то повязавшая себе на голову платок. В подвале до сих пор лежит сундук, который мы подняли с одного озера, а там явно что-то ценное.